225. Июнь, первое. Есть люди, которые сами говорят, а высказываться другим не дают и слушать не умеют. При сосредоточении на явлении пусть оно говорит само за себя, и пусть мысли свои не мешают предмету, явлению или человеку высказать то о себе, что они имеют сказать. Но часто собственные мысли, словно речи болтливого человека, мешают выслушивать безмолвные речи вещей и явлений. Чтобы знать, что говорят они, надо отойти от себя, то есть уявить известную степень самоотверженности. И в беседе с людьми, чтобы читать их мысли, надо свои потушить. Своя собственная активность ума является часто непреодолимым препятствием. Самость не может проникнуть в душу вещей. Чем она сильнее, тем менее понятна ей безмолвная речь окружающего. Завет «отойди от себя» будет заветом мудрости. Борьба с самостью имеет очень глубокое значение, ибо самость – камень преткновения на пути. Космическое знание при наличии самости невозможно. Не может самость отойти от себя, ибо все заполняет собою все сознание и все мысли, Кто самый ярый враг человек, Самость его. Каждое ее умаление, подавление и поражение будет успехом. Не важно, что уменьшает и обуздывает ее, хорошо все, что ее убивает. Ее средоточие – астрал, вместилище всех вожделений. Если высшее «я» есть цитадель Духа, то астральный проводник будет цитаделью низшего «я». Сознание может сосредоточивать свою активность – в том или другом преимущественно. Каждое движение в астральном проводнике усиливает и укрепляет его, потому бесстрастие, то есть полное замолкание астрала, будет победой над ним. Так спокойствие утвержденное будет явлением преодоления самости. Некоторые качества по значению своему глубоки необычно. Спокойствие глубина неизмерима. Власть над астралом означает оно – и овладение огненными энергиями Духа. Утверждайте спокойствие любой ценой, ибо любая цена, уплачиваемая за него, несравнима с теми преимуществами, которые оно дает. И разве уж так трудно сердце свое приложить полностью и всецело к достижению этого изумительного качества? Также и при проникновении в душу вещей нужно сосредоточение полное, чтобы мысли не скакали, как блохи, но были спокойны. Спокойствие мысли и есть ее обуздание. Без спокойствия сосредоточения невозможно. Многостороннее спокойствие, только его утвердив, можно познать его силу. Каждая неуравновесие и вспышка астрала есть острая потеря чего-то очень ценного, как бы обокравшим себя самого чувствует человек, их допустивший в себе». И действительно это так, ибо эти вспышки тушат и уничтожают накопленные в организме огни. Потому так остро и ощущается какая-то болезненная и неприятная опустошенность сознания после каждого явления подобного порядка. Оно очень сходно с ощущением раны, нанесенной тонкому телу черной стрелой другого сознания. Так оно и есть – Эти вспышки вызывают самопоранение или самопоражение тонкого тела. Неистовый астрал обладателю своему раны наносит. Поймем, что спокойствие и сдержанность, то есть обузданность астрала – основы преуспеяния духа. Волею держится в шорох и на крепкой серебряной узде духа неистовый проводник. Лучше потерять все, нежели равновесие духа, ибо утрата равновесия означает потерю всего. Если все достояние, все сокровище внутри человека, то сколь же трагична утрата его. Угненное сокровище нуждается в охране. Расточители его этого не понимают, и тем наносят себе непоправимый вред. Ибо деньги можно скопить и вещи приобрести, но что наполнит опустошенную сокровищницу духа? Живые мертвецы, бродящие по лику планеты, ярким свидетельством служат, к чему приводят огни и угошения в духе. Без огней нет жизни. Вот почему кристаллы, накопленных в чаше огней, называются сокровищем огненным, камнем чудесным, носимым носителем света в груди. 226. Матерь мира. «Устремление к звезде моей». Прорывает в пространстве каналы, которые впоследствии послужат путями приближения к сфере моей и возможностям пребывания в ней. Ни одно усилие в этом направлении не проходит даром. Мысль действует точно и определенно, каждая в своей области, по своему назначению. Мысль, устремленная в сферы мои, служит средством общения со мною. Ответствую всегда, но по посозвучаю. Оплодотворяю то, что устремляется ко мне. Зов и отклик будут основой пространственного созвучия. В этом проявляется действие той же неизменной формулы жизни «просите и дастся вам, стучите и отворят, ищите и обрящите». Ответствую всегда, но по вместимости сознания и способности его созвучать. Лучше потому приготовить сосуды, ибо пришедшие ни с чем, то есть без них, Ни с и уйдет. Но не ограничиваю ничем. Зову всех под зонтик Дуккар. Под сенью его места всем хватит. 227 июнь, второе. Путь ясен. И знаем, что надо делать и как поступать. И все же не делаем. И не поступаем в согласии со своим пониманием. Кто же и что же в нас ярое противодействие восхождению Духа являет? Врак внутри, враг в нас самих, враг древний, не раз уже в прошлом, далеком и близком, пытался нас совратить с тропы света. Этот враг – прошлое в человеке, ветхий человек в нас, атовизм веков, воплощенный в астрале, наше низшее малое «я». Правильно сказано, что человек – это то, что следует преодолеть себе, чтобы достичь состояния космического сознания. Отсюда все уступки, поблажки – И попустительство астралу есть камни преткновения на тропе света если бы человек понял какую страшную цену платит он за потворство астралу многие поступки его стали бы невозможны ведь плата по счетам не здесь а главным образом там в мире астральном ведь здесь он как-то еще ходит и двигается и живым себя почитает но там и Лишенный и лишивший себя силы огня, утрачивает способность движения и может стоять и стукану подобно. Кто-то будет летать в бескрайних пространствах, а он, себя света лишивший, будет как каменная глыба стоять неподвижно. Вот к чему в конечном итоге приводит расточение огни. Огни может растрачиваться понемногу и утекать незаметно. Все маленькие и мелкие чувства его угошают. раздражение, Недовольство, сетывание, уныние, осуждение и все, что не от света, тушит наши огни. Так в сумерках жизни незаметно, но верно и неуклонно происходит процесс расточения огненного сокровища. Каждое мгновение или накопляем его, или расточаем его каждой мыслью, каждым действием, каждым движением своим. Большие поступки явно заметны, но тьма мелких действий легко ускользает от контроля, Потому так важно общее основное устремление сознания. Когда река течет в океан, обратное малое течение значения не имеют и не могут повернуть ее вспять. Так и при достаточной силе устремления включает себя микрокосм человеческий в общее течение эволюции всего сущего, и тогда уже не страшно ему ни нагромождение прошлого, ни гримасы собственной немощи, Ибо дух устремлен, и в огнях устремления перегорают тяжелые, не сгоревшие частицы прошлого. Происходит постепенное очищение организма от отбросов прошлого. Значит, устремление надо напрячь. Если корабль знает путь и идет к цели, до гавани он достигает, а там можно сбросить со дна прилипшие крепко ракушки и освободиться от ненужного груза. Но если направление утеряно и не явлена цель – то не дойти до положенного. Потому, указую, усилить дозор и силы собрать в яром, напряженном устремлении к Учителю Света. Указую держаться неотделимо. Указую – острее понять, что небрежение к исполнению указаний к добру не приведет. Допустимо лишь известное количество ошибок. Негоже упорствовать в противодействии Свету, подчиняясь желаниям низшего «я». Царство света силою берется. Приложите усилие 228. Июнь, 3. Все дела рук человеческих на земле обречены нарушения. Имеются в виду построения материального порядка. Такова участь вещей. Смущаться этим не стоит, ведь цель земных трудов — собрать от них в чашу.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 Ценно то, что собирается в зерне, так и плоды всех трудов человеческих, как формы выражения энергии духа, подлежат уничтожению, сущность же их, результаты, собираются в чаше Ради этого и труды, много дел создается даже в короткий период одной жизни, и исчезают они на глазах, и ничего на земле не остается от них, даже следа. Но люди, творившие их, что-то от них почерпнули, что-то собрали, и могут двигаться дальше, не заботясь о том, чего нет. Был, скажем, дом, и жили в нем люди, страдали, радовались, болели, умирали, о чем-то заботились, сердились и были заняты чем-то. Время прошло, все разлетелись, кто умер, кто уехал, и дом опустел –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 плодов рук человеческих. Что-то было, прошло, и вновь не вернется. Лишь он, смотрящий, на смену внешних явлений по-прежнему будет смотреть, но видя формы уже совершенно другие. Потому хорошо, наблюдая любое явление или над чем-то трудясь и что-то создавая, помнить, что ценно не само создание рук, и не оно цель, а целью всех этих трудов будет лишь опыт и знания, откладываемые в чаши. Все пройдет, но опыт останется навсегда. Время пожирает детей своих, то есть формы, им порожденные, но дух пребывает вовеки и навсегда. Свидетель всего в нем сущий, свидетель того, что проходит перед ним. Трудно освободиться от чувства печали и грусти какой-то, осознавая непрочность всего. Все жили, всё было. И было все сердцу так мило, и не осталось на земле ничего от того, что видел глаз, не осталось или не останется со временем. И мудрость Учителя Света, стершего знаки на песке, от мудрости и знания жизни. Проходит все, но прошлое сожжено для огненной йоги, и лишь в будущее устремляется дух для новых нахождений в трудах и усилиях новых на новое строительство жизни. Космос строит, чтобы разрушать, и разрушает, чтобы строить, но так, чтобы каждая новая форма была выше и совершеннее старой, предшествующей ей. 229. Июнь 4. Трудно это принять, но когда утверждение происходит перед лицом отрицания, и побеждает его, то сила утверждения, преодолевшего свою противоположность, будет прямо пропорциональна силе отрицания. В мире противоположностей, в мире действительности, один полюс явления обуславливается и утверждается другим. Надо быть или горячим, или холодным, то есть надо, чтобы тот или иной полюс был выражен явно и сильно, и только тогда явление достигает нужной силы или напряжения. В противном случае энергия явления, будучи недостаточно активной, желаемых следствий не даст. И энергия извергается из потока эволюции и обрекается на разложение и уничтожение. Вот почему в явлениях, подлежащих утверждению одним из своих полюсов, должна быть достаточная сила напряженности. Избегайте инертности, пассивности и половинчатости во всем. Пассивно здесь следует понимать в смысле медиумистичности и безволия, когда сознание отдается на волю прихоти волн жизни, не пытаясь противостать им и с ними бороться. Везде и во всем требуется активная, твердая, напряженная воля для утверждения непоколебимости огненного пути. Безвольный психизм и огненная чуткая и зоркая восприимчивость агни-йога – антиподы различных состояний человеческого сознания, но не полюса родственных противоположностей. Так, противоположным началом света будет хаос, но не тьма в вашем планетном масштабе. Свет и хаос – космичны, и иерархия темных – удел одной лишь Земли. В явлениях жизни надо уметь усматривать линию родственных противоположностей, дабы, стоя в центральной точке и будучи в состоянии управлять полюсами явлений, не допустить ошибки, приняв орла за сороку